Самое ближайшее время оказалось этим же часом. В конце концов, мне требовалось только дать знать Альянсу, а для этого есть смартфон. Ну а дальше всегда готов, и первая ударная бригада имени святого тентакли демона уже приведена в боевую готовность. Так что весь вопрос был в китайцах, но и они не ударили в грязь лицом. Хотя, признаться, я и не ожидал, что в этом снова будут участвовать принц с его берсерком-телохранителем. С другой стороны, рядом со мной ему, похоже, безопаснее, чем под охраной своего клана. Впрочем, естественно, от камыша участвовали не только эти двое. Был еще десяток чуваков в масках, с мечами и автоматами. Заметка себе, следить за спиной. Клан, которому сейчас мы должны были высказать недовольство действием, был тем самым заполнителем крышующим лис. Могу предположить, что они воспользовались переговорами, чтобы собрать информацию обо мне. В конце концов, я не единственный маг в мире, у кого есть аналитическая магия. В любом случае, я это только приветствовал. Заодно и потенциальную проблему с дзинами разрешу. Правда, пришлось предупредить своих оборотней, чтобы на всякий случай увеличили бдительность. Мало ли, что могут выкинуть напоследок агенты клана. Такого я не ожидал. Нас уже ждали». Отсутствие какой-либо охраны на подступах к главной резиденции клана уже кричало о подвохе. Но мы просто продолжили движение, хотя камышовцы дружно активировали какие-то амулеты. Я тоже воспользовался амулетом ментальной защиты. Этот клан, к слову, расположил свой штаб посреди города прямо по гонконгским боевикам в развлекательном центре, так что автокарта пестрела желтыми точками, но я не видел ни одной красной. Зато, к своему недоумению, обнаружил несколько зеленых. Впрочем, списал их на отдельную группу прикрытия камыша. Гражданские, конечно, могли бы быть проблемой, но для таких случаев существуют чудесные заклятия вроде барьера грез или его аналогов. Правда, от них имеются контрбарьеры, как и во всем, но я был уверен, что смогу разрушить любой барьер, созданный третьесортным кланом, без проблем. Даже без Куалоны – самолетом волоса волоса-то». Однако барьера не было. Как не было и охраны, и все так же не было красных точек на автокарте. Хотя нет, одна есть, но какая-то бледная. Все это крайне странно. Хотя, в принципе, если, скажем, есть группа наемников в засаде, которые не говорили, на какую именно работу наняли, просто атаковать по команде и один член клана, то все складывается. А по бледности я немного подрегулировал автокарту и убедился, что враг просто находится под землей. Ну, мои кланерши и сами видят, и на всякий случай я изложил свои соображения по связи, а временных союзников можно и предупредить. Активация барьера жрала уйму энергии, причем чем большую территорию она накрывает, тем больше. Вдобавок ограничена дистанция, на которой его можно применить. Плюс, если все-таки есть контрбарьер, разрушить его я смогу только в упор, так что в любом случае пришлось бы подойти поближе. Чего? Над входом в заведение висел лист бумаги с надписью «Приветствуем клан Осколки и просим милости». Я на секунду подвис, не зная, как на это реагировать. Вырвала из этого состояния Кэтти. «Думаю, мне стоит сходить туда», сообщила она. Но ну, в ее предположении явно было здравое зерно, но риск. С фену отправить?» «Так у нее с переговорами не очень, и не факт, что обилка успеет активироваться, если что». Поморщившись, я кивнул и обратился к камышовцам. «Похоже, стоит немного подождать. Нас все равно уже ждут, так что внезапности не получится». «Такого я не ждал!» «Да, повторяюсь, но блин...» Китайцы, блин, сами прирезали свое руководство, как только узнали, что авантюра с нападением провалилась. Одного оставили в качестве подарка, делайте что хотите, от остальных сохранили головы. И всем оставшимся составом сдались лично мне, безоговорочно капитулировали на милость победителя. Репутация работает, однако. Кэти еще предположила, что камышовцев они боятся, поскольку лучше знают нравы сородичей, А у меня репутация, как бы это сказать, более европейских традиций мага. Вернее, русских. М да, в итоге пришлось договариваться с камышом. Отдали им оставшегося в живых мага и головы. Скорее всего, они смогут извлечь из них какую-то информацию, но мне плевать. Договорились, что претензий друг к другу не имеем, и разошлись. Без драки. Что делать с нежданно доставшейся организацией? Как уже сказано, весь клан капитулировал. Вопрос не стоял. Пусть себе работают, как работали, только деньги на другие счета переводят. Не, понятно, что как-то просмотреть их дела нужно, но это дополнительная нагрузка для Снегурки. Немного стыдно, но такова жизнь. В любом случае, меня больше беспокоила тенденция. Мой клан... Нет, скорее все-таки контролируемые моим кланом организации расширяются. И это вызывает некий дискомфорт, частично потому, что это больше работы при нехватке персонала, но в основном напрягает не это, просто я не хочу заниматься политикой и бизнесом. Я хочу спокойно прокачиваться, собирать редкие обилки и, возможно, попутешествовать по интересным местам в разных мирах, не беспокоясь о каких-то глобальных целях, но... Мои планы прокачаться, чтобы со мной не связывались, неожиданно выстрелили не в ту сторону. Нет, разумом я понимал, что если стать достаточно сильным, это начнет притягивать тех, кто желает воспользоваться силой или опасается ее, но я просто не подумал, что это относится и ко мне. Мое собственное восприятие себя существенно отличается от того, что видят со стороны. Ну, экзотические способности, ну да, довольно крутые Но где я, а где большие планы и мировая политика? Я просто в приключении. Бывают сложные моменты, но это скорее как ивенты или квесты, которые нужно решить. Однако на деле-то это не ивенты, это тенденция. М да. осознание всего этого не то чтобы было ударом, скорее вызвало некую тяжесть с примесью стыда. Впрочем, это продлилось недолго, работаем с тем, что есть, и с теми, кто есть. Ну, плюс-минус одна проблема и вдобавок источник финансов, а может и еще для чего пригодятся. Остались радикалы и поджигатели войны. Оставшееся до турнира время все занимались своими делами. К слову, выяснилось, что я зря беспокоился за «Снегурку», Она сообщила, что с добавлением в сферу наших интересов и контроля китайцев расширились возможности по сбору информации, в том числе о хроноякорях и заклинании хроносинхронизации, которого все еще нет в наследии Кроноса. Хоть клан и не отличался влиянием, но зато отличался пронырливостью. Они умели слушать и сопоставлять данные так, что, по крайней мере, почти всегда могли указать, в каком направлении двигаться. «Кто знает тех, кто знает этих?» А еще у них имелась сеть осведомителей среди обычных людей, и они хорошо умели давать взятки. Я, к слову, провел небольшой эксперимент и выяснил, что могу таки наделять магией обычных людей. Ну как магией? Аналогом моих мана-основанных способностей, я бы так сказал. Голосовая активация – отсутствие чувства маны, и только простейшее заклинание вроде светляка. Было бы хорошо проверить на разных подопытных, но у меня из подходящих кандидатур был только Куа Снегурки, да и эссенция даже на единичку маны все-таки жалко. В любом случае, в будущем и это может пригодиться, для соблазнения невинных душ, так сказать. М да Оставшихся радикалов кланы неплохо отлавливали самостоятельно, без обращений к главному командованию. Правда, у церковников произошел собственный раскол. Как и с нашей стороны, большинство инквизиторов предпочитали сохранять все, как было много лет, но ожидаемо не все. И в этот раз, под влиянием ситуации, группа наиболее радикальных фанатиков решила, что нужно воспользоваться ситуацией, пока у магов свои междуусобицы, и перебить, если не всех, то хотя бы как можно больше. Ну как раскол? Как я понял, им дали добро на неофициальное свободное плавание, хотя в переговорах заявили о раскольничестве и полной независимости радикалов от Инквизиции. Наверняка их тайно поддерживают. Открытую войну действительно мало кто хочет, но в Инквизиции много фанатиков, что позволяет заваливать магов мясом, но вызывает сложности». И для них хороший маг – мертвый маг, к сожалению. На этой почве даже католики с протестантами и англиканами действуют совместно. Православных поменьше, но тоже есть. Не, вполне возможно, что я к ним предвзят, и на самом деле все не так плохо. Но моя прокачанная интуиция говорит обратное. Было и кое-что неожиданное. Светка с Олегом вступили в партнерство. Вообще-то, изначально она, попробовав его кулинарное творчество, захотела просто нанять себе повара, но пацан отказался. В общем, сейчас он выпекает, Светкин персонал продает. У них специально в договоре прописано, часть продукции Светка оставляет себе, но большую долю продают. Олег хотел, чтобы разные люди имели возможность попробовать. Ну и чисто прагматический интерес, реклама на будущее». У них в договоре прописано и то, что по достижении совершеннолетия, если парень не забросит дело, Светка поможет ему с открытием своей кондитерской. Сама она, к слову, тоже достигла определенных успехов в бизнесе за прошедшее время. В том числе потому, что бесстыдно пользовалась моим именем. Ну, я не возражал, пока знает меру, но предупредил, что в этом есть и риск. У меня как-то уже и враги образовались. Впрочем, полагаю, Светка знает, что делает. Обе полуфеи вполне профессиональны в своих делах, как и Олег, на мой взгляд. К слову, изначально он хотел попробовать продавать у нас во дворе, но это явно не выгорело бы. Не тот ценовой уровень, а продавать его творение дешево – это себе в убыток. На сырье он не экономил. Да и по части нелегального бизнеса и труда несовершеннолетних могли бы придраться. А так все нормально». В общем, они со Светкой вдвоем остались довольны. Хм, может, это знакомство продолжит развиваться? Посмотрим. Все это, конечно, хорошо, но меня продолжала беспокоить безопасность знакомых и родственников. У меня нет возможности постоянно за ними присматривать, и вполне могут найтись желающие что-то провернуть. Есть, конечно, оборотни и некоторое количество призванных «суэго» духов наблюдателей, но этого может быть недостаточно». Да точно будет недостаточно, если кто-то всерьез вознамерится. По сути, самым действенным, что я сейчас могу противопоставить такой угрозе, была репутация, так что пришлось все-таки взяться за операцию «Неразорвавшаяся бомба». Клан Тростника – один из семи опор, на первый взгляд, должен бы быть мирным. Они специализируются на крафте – алхимия, зелье варение амулеты, лекарства и даже одежда – Они же, к слову, развивали методы ирригации. Однако их сфера деятельности частично пересекается со специализацией камыша, и вдобавок есть такая вещь, как военный заказ, так что нет ничего удивительного в их участии в нападении. Пусть оно и ограничивалось в основном снабжением нападавших качественным снаряжением, но их мечом едва не убили с фено. В общем, причины для действий были и у них, и у меня». «В гости к ним мы отправились вдвоем со Сфену. По плану я был необходим для нейтрализации барьеров, способности горгоны понадобятся против охраны, а других подставлять под удар нет нужды, хотя замечание Кэти я могу прикрыть от неожиданности, если что, и было вполне весомым. К слову, как только отправились, на карте загорелся маркер квеста, что сделало усилия по сбору информации несколько бессмысленными». Искомый сектор изнанки ожидаемо уже был окружен барьером, не пропускающим посторонних. Пятый ранг очень неплохо, но самолетом волоса мне даже не понадобилось тратить ману. Следующим препятствием стали охранные духи псы, которых там была просто уйма, и старшие охранные духи в виде горящих синим пламенем доспехов с оружием. Они еще и магией атаковали. Сфену все это проблем ожидаемо не доставляло, мне же было несколько сложнее. Впрочем, Гаргона воспользовалась своей дубиной в качестве метлы и разбрасывала в стороны тех псов, что пытались атаковать меня. Я же нейтрализовывал старших духов веревками и реверсом. Представители хозяев тоже появились оперативно. Трое магов с посохами и какой-то непонятной хренотенью в руках. Одного тут же вырубило усыпление. Даже удивительно. Ах да, пятый ранг же с амулетом. Остальные двое явно полагались на амулетные защитные барьеры зря, веревки плюс электрошок и еще двое бессознательных магов на руках. Я даже не стал их обшманывать, хотя было такое побуждение, врать не стану. Но пусть будет показным жестом, да и время тратить не хочу, подкрепление определенно появится. И могут с артефактами вроде того меча. «Барьер, защищающий камень, был аж седьмого уровня, нижний, божественный, по сути. Может, какой-то бог и устанавливал? В этом случае восстанавливать им будет проблемно. В любом случае, я положил на камень записку и вернулся». «Готово, уходим», — произнес я вслух. Сфена кивнула и пнула одного из псов в сторону доспеха. «Основная часть задания выполнена. Получено достижение «мочить в сортире, если понадобится». «Вы наглядно продемонстрировали всем следящим за ситуацией, что способны достать обидчика даже у него дома, если вас достаточно спровоцировать. Эффект – репутация среди магов плюс один». О, а еще появились два маркера, показывающих положение двух остальных камней основания. Впрочем, совсем уж наглить я не стал, тем более там наверняка тревога и подтянуты силы, так что не вижу особого смысла рисковать, когда уже достаточно показательно» очивка свидетельствует. «Надеюсь, после этого желающие наехать на меня или наш клан трижды подумают и откажутся от такого намерения. А теперь нужно готовиться к турниру». «Все-таки с руководством Альянса у меня была беседа по поводу этого инцидента. Короткая, впрочем. Вы уверены в своих действиях? Я точно знаю, что они были среди организаторов нападения. Просим простить за беспокойство». Дата турнира изначально не была определена четко, так что я ничуть не удивился, когда его отложили на недельку. Да, это и к лучшему, больше времени на подготовку, а еще это дало возможность отпраздновать условный день рождения Сфену. К некоторому моему удивлению, Гаргона, который я предложил самой приглашать гостей, позвала Рыкова, вожака наших оборотней, и Светку Емельянову. Платил за все и готовил, естественно, я. Ну, по крайней мере, мои кланерши это ценят. Надеюсь. Понятия не имею, где Рыков их достал и как определил размер, но он подарил с Фену латные перчатки и сапоги с гравировкой и подогнанные под владелицу. К слову, они давали кулачный бой и устойчивость. Мой-то подарок был определен и подготовлен заранее, и выгоден мне самому. Впрочем... Сфену он ожидаемо понравился. К счастью, она вообще весьма прямолинейна и предсказуема. Ну, как правило. В любом случае, новым навыком она была довольна, и на турнире он определенно пригодится. «Значит, хотите показать силу своего клана на весь мир?» задумчиво произнес оборотень. Я кивнул. «Есть минусы, конечно, но плюсов больше. К слову, вы тоже можете выдвинуть кого-нибудь. Участие свободное. Не наш уровень», — с явным сожалением покачал головой Рыков. «Дополнительная реклама будет, конечно, но нам сейчас нужды нет. А вот посмотреть было бы прелюбопытственно». Присоединяюсь, кивнула Светка. «Вообще, Артем, тебе стоит пригласить побольше влиятельных персон. Произвести личное впечатление. Пригодится. Конечно, если ты уверен, что сможешь его произвести». «Да уж постараюсь», — хмыкнул я. «Да, предложение резонное». «Действительно, к предложению Финблат я отнесся с полной серьезностью. И когда с датой, наконец, определились, разослал приглашение, что называется и друзьям, и врагам. Блин, я даже Нуке и Сале отправил. Чего я не ожидал, так это того, что они действительно явятся». Турнир проходил в Австралии посреди ничего, буквально. Ромная пустыня – равнина вдали от городов и вообще цивилизации. Для участников и зрителей была поставлена россыпь маленьких быстровозводимых шатров, но никакими основательными строениями тут и не пахло. Вода и электричество, впрочем, имелись и питанием тоже обеспечивали, но все участники питались своим, опасались диверсии конкурентов, что вполне логично». От одного клана дозволялось выдвигать не больше пяти участников. Не потому, что задавливать численностью нечестно, а просто чтобы не затягивать турнир слишком сильно. Групповых боёв официальная программа не предусматривала. Вернее, они не входили в основной турнир. В целом турнир был заточен именно под кланы. К примеру, участниками были команды, а не конкретные маги. И глава команды сам выбирал, кого выставит на текущий бой. А еще. «Поприветствуем гарантов турнира!» — сообщил главный комментатор турнира, незнакомый мне маг европейской внешности. Места для зрителей все же были организованы вокруг небольшого озера, служившего заменой экрана. Локи, Тор и Кали. Озеро-экран поочередно продемонстрировало троицу богов. Локи, одетый в смокинг, выглядел щегловатым мужчиной чуть моложе 30, черноволосым, выбритым и аккуратно подстриженным. Красавчик, но без слащавости. Похож на актера высокого класса, пожалуй. Тор оказался рыж, бородат и походил на рокера, причем выглядел на добрый десяток лет старше своего коллеги по пантеону и старого приятеля, ну, насколько мне известно по мифам. Знаменитого молота я при нем не заметил, но за спиной бога имелся гитарный футляр. Кали выглядела скучающей дамой неопределенного возраста, с неестественно бледной кожей и неестественно алыми губами. Из-под вуали, прикрывающей лицо, только они и были видны, но руки богини были обнажены. Меж пальцами она сжимала незажженную трубку с длинным тонким чубуком. Хм, или она сильно изменила имидж, или моя информация изначально была неверной. Насколько я знаю, Кали должна быть темнокожей, хотя с этими индийскими богами и их аспектами сплошная путаница и противоречия – «А вот то, что это самозванка, маловероятно». Статус-бар действительно показывал. Кали – богиня смерти. «Но это не единственные боги, почтившие нас вниманием», продолжил комментатор. «В порядке частного визита на турнире присутствуют боги мудрости и тайных знаний из сопредела – Салии и нуки «Мы здесь по приглашению одного из участников», сообщила появившаяся на экране одна из близняшек – Сали, судя по статус-бару. Вторая кивнула. — Могу я взять на себя смелость осведомиться, кого именно? — спросил комментатор. — Вы это уже сделали? — усмехнулась богиня. — На этот раз нуки. — Но это не секрет. Артем Щеглов, глава клана «Осколки». — Да уж, реклама так реклама. «Бои моего клана по жеребьевке выпали не среди первых, так что у нас было время. Моя команда наблюдала за трансляцией схватки. К слову, участвовали в этот раз я, Снегурка и сфену когда к нам подошел змей собственной персоной». «Нам нужно поговорить», — сообщил он. Я пожал плечами. «Почему нет? Полагаю, это что-то достаточно важное, раз вы лично меня нашли». Мендоза кивнул и достал из кармана каменную пластину контрактного амулета. Я нахмурился». «Даже важнее, содержание этого разговора не должно уйти никуда дальше твоего клана, как минимум до завершения турнира». «У меня возникло очень неприятное предчувствие». Тем не менее, я кивнул. «Даже после заключения контракта Змей перешел к сути не сразу. Сперва мы перешли наизнанку, и он поднял барьер». Я бы напрягся еще сильнее, а скорее просто не согласился на все это, но контракт включал в себя и его обязательство не пользоваться этой ситуацией, чтобы как-то мне навредить. Конечно, всегда остается шанс некой ей хитрости, но я все же решил рискнуть. — Ты должен присоединиться к моему клану, — наконец сообщил огненный маг. Я уставился на него, подняв брови. — Какого, прошу прощения, хрена? Я принципиально не собираюсь никому служить. «У меня даже с Альянсом разовые контракты по каждому случаю. Твоя политическая позиция мне более-менее близка, но и только. Я вообще не хочу лезть в политику ни под каким соусом. Я собираюсь взять в свои руки власть. Как минимум над большей частью мира», — сообщил мой собеседник. «Тоже мне новость», — фыркнул я. «Ты этого никогда не скрывал?» «По мне так взваливаешь на себя кучу проблем, что выгорит, что не выгорит. Я так вообще даже не знаю, есть ли в этом какой-то смысл». Змей усмехнулся и уточнил. «Я собираюсь взять ее в ближайшие дни». Я снова поднял бровь. «О, ты хочешь воспользоваться турниром? Тут собралось много ключевых фигур и сильнейших бойцов». Альтивы и так уже нанесли большой урон. Осталось нейтрализовать оставшихся, и мало кто сможет сопротивляться. Полагаю, ты убедил богов-гарантов не вмешиваться? Локи и Кали на моей стороне, сообщил Мендоза. А Тори тоже позаботится Локи. Или убедит его, или выведет из игры до нужного момента, а потом он или не будет мешать, или скорее даже присоединится. А остальные боги? По большей части им все равно. Проблема в твоих гостях «Действительно, я и сам не уверен, что они могут выкинуть. Скорее всего, вмешиваться не станут, но мало ли, я вполне могу на них повлиять, как минимум убедить, что нет нужды вмешиваться». Я скривился. «Реально скверная ситуация. Участвовать в этой авантюре не хочу, тем более, что тут не обойдется без убийств, но и отмазаться будет непросто. Разве что прямо сейчас прикончить змея» что само по себе непросто, а выступить против его затеи, на его стороне двое богов, как минимум, не говоря о прочих силах, подготовленных для этой акции. «Похоже, у нас обоих проблема», – констатировал я. Змей кивнул. «Именно так, почему я и предлагаю присоединиться к моему клану». «Не вариант», – немедленно ответил я. «Весь смысл существования моего клана в том, чтобы никому не служить. Плюс я не хочу замазываться. Враждовать тоже не хочу ни с кем». «Блин, я даже сохранять нейтралитет в этой ситуации не хочу, но это максимум, на который готов пойти. В принципе, это и предлагаю. Мой нейтралитет, и я уговорю дам не вмешиваться в обмен на твой. А дальше каждый остается при своем. Ты делаешь, что хочешь, что не затрагивает мой клан, а мы сохраняем нейтралитет и дальше». «У меня есть другое предложение», — возразил Змей, «более интересное. Наши кланы так или иначе столкнутся на турнире». Так почему бы ему и не решить? Если победит твой клан, используем твое предложение. Если мой, ну хорошо, обойдемся без ассимиляции. Просто заключим альянс». Я немного подумал. Кажется, это лучшее предложение, на которое я могу рассчитывать. Однако кое-что все же уточню. Меня интересуют кое-какие призы. Хотелось бы иметь возможность их получить. Тем более, что оба варианта выгоднее тебе, чем мне. — Договорились, — кивнул змей. — Что думаешь, — осведомился я у Куалуны? — Я думаю, что тебе выгоднее проиграть и поддержать рептилию, — отозвалась меч. — Так шансы ввести магократический режим будут куда выше, — я скривился. — И риск слишком велик, и не мое это. Я в последнее время все больше ценю все таким, какое оно уже есть. — Становишься консерватором, — заметила куалона Взрослеешь. — Ну что же. В принципе, мне достаточно победить. Контракт со змеем по поводу победы, которая все определит, мы уже закрепили на паре амулетов, так что, по идее, можно не беспокоиться, что он захочет как-то отомстить, если сумеет таки провернуть свою авантюру. Хм. В принципе, если показательно надрать зад его бойцам, он может и отказаться от этой затеи ввиду недостаточности сил. Я воспрял духом. Это отличная мысль на самом деле. Идеальное разрешение ситуации. «Похоже, это будут самые важные схватки моего клана. Возможно, они даже войдут в историю». Разъяснять ситуацию с Фену не было смысла. Это может даже снизить ее мотивацию, а вот Снегурке, подумав, я все же рассказал. «Как думаешь, каковы его шансы?» – осведомился я у девушки. «Полагаю, связь никто подслушать не сможет». «По приблизительным прикидкам процентов 70, но у меня нет полной информации», – сообщила девушка. Здесь присутствуют представители и даже главы многих влиятельных кланов. При правильном подходе достичь успеха вполне вероятно. И Мендоза наверняка хорошо подготовился. С нашим участием я бы дала примерно 95% на успех. Вероятно, больше. Понятно. Ну что же, один раз мы уже предотвратили в своем мире большой бардак в связи с иномирным вторжением. Попробуем предотвратить еще один». «Ты можешь воспользоваться кармой», – напомнила Снегурка, и я серьезно обдумал ее слова. «Жалко, блин». «Попробуем сперва своими силами. В конце концов у меня великолепный клан, хоть и маленький», – согласилась Фенблад. Как уже упоминалось, структура турнира была довольно странной и организованной в пользу кланов. Для каждого участника в турнирной таблице было отдельное место, но лидер команды, вернее клана – Мог свободно заменять участников. Проигравшие, впрочем, из дальнейшего участия выбывали. Маленькая, но важная деталь. Правом замены обладал именно лидер клана. Простой, но эффективный стимул побудить глав кланов присутствовать лично. Это сработало не со всеми, но присутствовало достаточно глав кланов, чтобы план Змея выглядел все более реальным. Кого-то убить, кого-то взять в заложники, кого-то убедить присоединиться. Не могу спорить, мне действительно было любопытно, что будет, если Мендоза добьется таки своего, но слишком уж много риска и хаоса во всем этом. И руководствуясь чисто эгоистичными соображениями, следует признать, что предпочел бы сохранить все как есть, по крайней мере пока не оборудую где-то в сопределе дворец со всеми удобствами, где можно будет переждать беспокойные времена вместе с кланом. К слову, на мой взгляд, система, явно стимулирующая участие в турнире клан-лидеров, была очень уж подозрительной, однако оказалось, что тут все несколько сложнее. Сильные маги зачастую состоят в клане чисто формально или вовсе демоны-наемники с персональными контрактами, подчиняющиеся конкретно клан-лидеру. Мало продемонстрировать наличие сильной боевой единицы, нужно показать еще и управляемость. Как и ожидалось, Змеюка не от балды все устроил. Как бы там ни было, еще одним следствием такого подхода к организации была актуальность изучения чужих боев. Нужно знать, на что способны противники и кого лучше выставить со своей стороны а в моем случае и не только кого выставить. Особенно актуально это против одиночек, которых точно не заменят, так что можно попытаться подобрать кого-то, у кого будет преимущество. Магия, конечно, не камень-ножницы-бумага, но из-за специализации подбор оптимального противника имеет важное значение. Тем более, многие кланы не могли похвастаться реальной универсальностью даже своих боевых групп. Общая клановая специализация накладывает отпечаток, Да и доступ к учебным материалам других направлений затруднен. Это я такой, экзот, универсал. Собственно, потому призывательство и является вторым по распространенности направлением магии на нашей Земле. Одна школа, позволяющая относительно просто получить услуги профессионалов в разных видах магии. И не только магии. Магия вызова специалистов на дом.